Глава восьмая. Из кабинета директора Ирина выскочила с огромными от ужаса глазами. Убивает? Меланхолично поинтересовалась у неё секретарь Тересия, поправляя очки. Хозяйка кошки остановилась и спустя пару секунд ответила: Он всегда такой. Она хотела добавить псих, но вовремя прикусила себе язык. начальство, оно такое начальство. Он не любит, когда подчинённые ошибаются. Воды дать. Перевочится отрицательно помотала головой. Это не тот случай. Я только работать начала и ещё ничего не успела накосячить. Тересия пожала плечами. Уверена. Одновременно с этим из кабинета послышался страшный грохот. Зазнаешь, ты стакан не убирай. Ирина скосила глаза на дверь начальства. Думаешь, понадобится? Улыбнулась в ответ Тересия. Уверена, подтвердила, переворачится и ушла. Через минуту грозный босс вышел из кабинета. Невидящим взором он уставился на свою помощницу. Та вытянула вперёд руку с бокалом. Водички. Олег взял его и принялся жадно пить, до тех пор, пока там не осталось ни капли. Звякнув пустой тарой о стол, он буркнул спасибо и ушёл обратно к себе. Что там будет? подумала девушка. Оказавшись в личном кабинете, выделенном ей на новой работе, Ирина принялась звонить лучшей подруге. "Да", ответила почти сразу. И в окошке Скайпа показалось её встревоженное лицо. Ирина с гороговоркой пересказала всё, что та ещё не знала, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая недавним скандалом. Да, задумчиво протянула рыжая кудрявая девчонка, которую отражал экран мобильного. И что ты думаешь делать? Хозяйка кошки обхватила голову руками. Телефон она примастила на подставку и могла его не держать. «Придется работать. И знаешь, что меня больше всего нервирует?» Рыженькая собеседница прищурилась и предположила. «Что, тебе нравится, начальник?» Ирина посмотрела на нее как на безумную и для пущей выразительности покрутила пальцем у виска. «Ты меня знаешь!» Мужчины для меня теперь просто не существуют. Мне хватило трёх неудачных попыток построить отношения. Из телефона раздался сочувственный вздох. Я боюсь только того, что не могу хорошо выполнять свою работу. Мне не важно, на кого я работаю и где. Мне важно, что я буду думать о себе сама. Я должна работать хорошо для себя. Подруга снова вздохнула. И понимающе протянула: "Что, так и не получилось до сих пор привыкнуть к местному немецкому? Понимаешь, я ни слова не понимаю на этом местном диалекте. Вообще не воспринимаю его как немецкий язык". "Да, задачка". А знаешь что? Подруга в задумчивости потёрла подбородок. "Мне кажется, это у тебя психологическое Ирина закрыла лицо руками и простонала. Ты не поверишь, я начинаю бояться, что так оно и есть. Прямо как будто у меня блок какой-то на понимание включается. Тогда могу дать тебе контакты одного хорошего психотерапевта. Я с ней всего пару раз поговорила, и мне помогло. Ну, тогда, когда я думала менять работу или нет. Хозяйка кошки взяла в руки телефон и ответила: "Знаешь, я в таком отчаянии, что готова поговорить хоть с самим чёртом, если он знает, как изучить немецкие диалекты за один вечер". Рыжая девушка хихикнула. Они поговорили ещё немного, а потом Ирина попрощалась. В сообщении тут же пришли обещанные контакты. Не теряя времени, она написала по ним К её удивлению, ответ пришёл моментально, и спустя короткую переписку она смогла договориться о встрече по Скайпу этим же вечером. Созвониться предстояло сразу после работы. Ирина не успевала добраться до гостиницы, поэтому решила, что поговорит из офиса. К тому же она всё равно хотела теперь добираться без помощи Олега. Доступ в офис был круглосуточный. Сотрудники могли задерживаться хоть до глубокой ночи. Главное, чтобы не было официальных переработок, а фактических да сколько угодно. Ирина взголенила на время. День только начался. Ничего, прорвёмся. Мысленно успокаивала она себя. Главное отложить всю работу на завтра. А вечером, может быть, я смогу разобраться, что с моими мозгами не так. Внезапно открывшаяся дверь отвлекла. "Прости, забыла постучать", как всегда по-английски, сказала Тересия. "Олег Ястребов просил тебе передать, что через час ты нужна на совещании. Приходи в девятую переговорную комнату. Вопросы есть?" Ирина отрицательно помотала головой. Едва та ушла, на неё накатило отчаяние. После того, что было между ними утром, ничего хорошего от предстоящей встречи ждать не приходилось. Ничего, справлюсь. Просто попрошу говорить медленнее, подбадривала она себя. Её кошка Белочка запрыгнула на стол и принялась тереться мордочкой о сложенные в замок руки. Пушистенькая моя, красавица. — зашептала ее хозяйка, беря под пузико и укладывая на колени. — Надо нам с тобой научиться проводить день друг без друга. Не делай это, таскать тебя каждый раз в офис. Кошка выпустила когти. Не ожидавшая такой подлянки, хозяйка ойкнула и ссадила ее на пол. — Прямо сейчас и начнем. Жди здесь, я скоро вернусь. Ирина вышла за дверь. Аккуратно протиснувшись в щель, чтобы не выпустить кошку. Едва она её притворила и собиралась закрыть на ключ, как раздалось пронзительное мяу. Оно было таким громким, что проходившие по коридору сотрудники заозирались, высматривая источник звука. Мяу! Мяу! Мяу! Белочка настойчиво и громко давала знать, что спокойно и тихо она ждать не будет. Хозяйка выругалась себе под нос и открыв дверь, подхватила кошку. Белка повела себя на руках как жидкость, стекала вниз четырьмя лапами и даже не думала рыпаться. А, ладно, пойду с кошкой, решила Ирина. И если Олег решит меня расчленить и закопать под ковролином, то у преступления будет хотя бы один свидетель. Здравствуйте, можно робко спросила Ирина, заглядывая в переговорку. Там сидели двое мужчин. Один из них Пауль, низенький брюнет с ёжиком коротко стриженных волос. Лицо второго ей было тоже знакомо, но имени она не помнила. Привет, проходи, присоединяйся. Мы тут с Юргеном обсуждаем, какой сноуборд-то лучше. Ты катаешься? Пауль говорил, обращаясь к ней на немецком. но не спешил, и о чудо, она смогла всё понять. Расслабившись, хозяйка кошки присела рядом. Белочку она расположила на свободном кресле рядом с собой. К сожалению, нет. О, скоро научишься. Мужчины стали рассказывать, что скоро предстоит поездка всем начальственным составом в Баварские Альпы. Хозяйка кошки улавливала лишь общую суть. Как только коллеги увлеклись беседой, они снова стали говорить на этом, казавшемся Ирине ужасно непонятным диалекте. К счастью, рядом растянулась белочка. Она гладила её и старательно делала вид, что не вмешивается в разговор, так как занята кошкой. Через несколько минут вошёл Олег. Он окинул веселящуюся компанию хмурым взглядом. Пауль был сегодня в приподнятом настроении и первым нарушил молчание. Олег, представляешь, Ирма не умеет кататься на сноуборде. Она не Ирма, а Ирина, рявкнул большой начальник. Он прошёл к пустовавшему рядом с переводчицей креслу, и Таи испуганно вскрикнула: "Ой, осторожно, не сядь на белочку". Директор ответил ей насмешливым взглядом: "Вижу, Они оба потянулись взять животное, и их пальцы соприкоснулись. Хозяйка кошки испуганно отдёрнула руку, и пушистый белый шарик шерсти достался Олегу. Он сел в кресло и устроил его на столе перед собой. Извини, белочка, колени не предлагаю. У меня сегодня чёрные брюки. Обещаю завтра исправиться и прийти во всём светлом. Поченённые постарались не таращиться на него слишком явно, но по тому, какими взглядами они обменялись, оба были обескуражены. Белка же подобрала под себя лапки и спокойно смотрела на людей, ни капли не смущаясь новой обстановки и незнакомых людей. Белка, белка, белка, иди сюда, позвала её хозяйка и похлопала ладонью по коленям. На что кошка отвернулась в противоположную сторону и стала с интересом изучать бегавшие на офисной технике огоньки. Олег усмехнулся и стал поглаживать животное. У нас сейчас переговоры с представителем крупной торговой сети. Директор говорил чётко и медленно, так словно речь не шла о возможном многомиллионном заказе. Они хотят поменять парк автотранспортного предприятия АТП, потому им стали сильно повышать цены на запчасти. Ирина будет переводить с русского на немецкий то, что они говорят. Основные переговоры буду вести я один. Ваш голос совещательный. Парники в ноль оперевочится выдохнула. Ух, переводить с диалекта пока не придётся. А значит, я ещё поживу. Пока поживу. Сам разговор с потенциальным клиентом занял от силы минут 10. Потом Олег корректно попросил закругляться, сославшись на свою занятость. Хотя, благодаря его расслабленному виду, это прозвучало неубедительно. Да ещё белка так и лежала перед ним на столе, и он время от времени поглаживал её. Я не буду тянуть с окончательным решением. заявило хитрое лицо представителя клиента, узиравшего с экрана ноутбука. Мы не станем с вами работать. И знаете почему? Говоривший сделал паузу. Хозяйка кошки перевела его слова и с тревогой взглянула на коллег, оценивая их реакцию. Юрген и Пауль заметно расстроились, а вот их начальник нет. По нему вообще было непонятно, что за мысли роятся в его голове. Олег Николаевич, я много слышал о ваших менеджерских талантах, но не нашёл им подтверждения. Вы знаете ли, похожи на дона Корлеоне, особенно этот ваш кот. На последних словах не состоявшийся клиент брезгливо поморщился. Несерьёзно вы к работе относитесь. У Ирины тревожно забилось сердце. Директор ответил любезностью на любезность, так что стало понятно, этого клиента точно у компании не будет, а потом отпустил коллег. Перевочится уже он, попросил остаться. У девушки сразу в голове появились мысли о том, что сейчас на неё наорут из-за кошки, и вообще отсюда её вынесут по частям. Но Олег был на редкость спокоен и доброжелателен, что настораживало ещё больше. Ир, сделай, пожалуйста, одолжение, посмотри, там ко мне шерсть кошки не прилипла, попросил он, вставая и поворачиваясь спиной. Олег был без пиджака, и хозяйке кошки ничего не мешало оценить накачанную филейную часть начальства в белых шерстинках. Ано и понятно, он сел туда, где полежала её белочка. Немножко прилипла. Отчаянно краснея, ответила она. Босс повернул к ней голову. Его янтарные глаза лукаво мерцали, когда он проникновенно попросил: "Будь так добра, отряхни". У Ирины возникла идея отряхнуть его ремнём. Но поскольку единственный экземпляр был у начальника, и вряд ли он согласился бы его одолжить, схватила первая попавшаяся под руку пластиковую папку с документами. Ударить не получилось, Олег резко обернулся и перехватил руку. Хозяйка кошки пробормотала ругательства и с ненавистью посмотрела ему в глаза. Расплавленное золото схолеснулось с сияющей зеленью изумрудов. «Теперь все будут знать, что ты моя любовница!» Да нельзя довольным голосом констатировал Олег. Первые секунды хозяйка кошки не поняла, что произошло, а потом медленно повернула голову и увидела, что у них есть зрители. Одна стена переговорной... была полностью прозрачной, и любопытствующие могли смотреть, сколько им заблагорассудится. Конечно, они постарались скрыть свой интерес, как только увидели, что Ирина смотрит на них в упор. Но факт оставался фактом, она попалась. Тупо, совершенно по-идиотски попалась. Если до настоящего момента у кого-то и были сомнения на её счёт, то теперь они превратились в твёрдую уверенность. Ира выдернула руку из захвата, Чеканя Шаг подошла к столу, сгробастала белочку и направилась к двери. Ненавижу тебя, ястребов. Ты мне ещё ответишь за это унижение, сказала и не оборачиваясь, ушла к себе.